Мне кажется, что я нахожу правильное решение. Это звучит и глупо, и высокопарно, но это происходит потому, что я популяризирую идею. Я хочу, чтобы ты поняла меня верно. То, что я делаю, это только поиск новых идей, новых образов и, главное, новых форм». Цитируется по ксерокопии, переданной Ларионовой в Гуверовский институт «Купюры в квадратных скобках». Социальный статус молодого Бродского. Воспоминания экспедиции, изнурительный труд, грязь, чудовищное количество комаров. Бродский говорил о тогдашнем себе. Это тот возраст, когда все вбирается и абсорбируется с большой жадностью и с большой интенсивностью. И абсолютно на все, что с тобой происходит, взираешь с невероятным интересом. Волков. 1998, страница, 29 Его товарищ по якутской экспедиции, геолог Эдуард Блумштейн, вспоминает, Иосиф был вполне свой человек в полевых условиях, то есть он понимал, в чем состоят его обязанности как коллектора или помощника геолога. Он с уважением относился к нашему ремеслу. Он таскал рюкзак, часто тяжелый. Его не тяготили бесконечные маршруты, хотя бывало рискованно и трудно. Большие реки в тайге надо было часто переходить в брод или сплавляться на лодках. Но была неслыханная рыбалка всегда и охота. Обычно голодно не было. Хотя бывали периоды, когда по целым неделям приходилось есть одну тушенку. Холодно бывало часто. Интервью, данное Валентиной Полухиной, в июне-июле 2004 года. Я благодарю Полухину за разрешение цитировать еще неопубликованное интервью и позднее в ссылке физическая работа выворачивание валунов в поле, трелевка леса и прочее не только не угнетала его, но была самой отрадной стороной тамошнего существования. Воспоминания о жизни в северной деревне характерно контрастируют с угрюмой картиной начала рабочего дня в процитированных выше Рубае. Когда я там вставал с рассветом и рано утром, часов шесть, шел за нарядом в правление, то понимал, что в этот же самый час по всей, что называется, Великой земле русской происходит то же самое. Народ идет на работу. И я по праву ощущал свою принадлежность к этому народу. И это было колоссальное ощущение. Волков, 1998 год, страница 85. Бродский был единственным крупным русским поэтом XX века, кто начал свой трудовой путь как простой рабочий. Парадоксальная сторона его конфликта с советской властью состояла в том, что власть предъявила ему стандартное обвинение богеме в тунеядстве, в нежелании потрудиться на производстве, повариться в рабочем котле. Была такая адская метафора в риторике официоза, хотя ему-то как раз пришлось поработать с простым рабочим и даже, вероятно, в котле, в нефигуративном смысле. В неоконченном отрывке начала 60-х годов на это указывает весьма детальное описание отопительных котлов изнутри в неоконченном стихотворении, 1963, под вопросом. В.Г. Петров, молодцеватый, лысый, был старший инженер в котлонадзоре. Я подвязался в этой же конторе и состоял при В. Петрове крысой. Мы объезжали на трамвае все котельные по собственной охоте. Я сбывал в субботу, а в субботе я зрел котлы в их внутренней красе. И был я узкоплеч, большеголов, совсем что было в черепной коробке. И при таком сложении нет слов. Важнейший комплекс, вынося за скобки, я был большой находкой для котлов. И залезал и в зольники, и в топки. РНБ, единица хранения, 63 й лист 63-й. О сходной работе Бродского вспоминает Бобушев в монтажной бригаде на Балтийском заводе. Ему нужно было лазать в трубы, проверять их после сварки. Бобушев, 2002, страница 79. На суде в 1964 году Бродского обвиняли в том, что он нигде не оставался подолгу, часто менял работы. За 8 лет, с 1956 по 1963 год, он применил 13 мест работы, где в общей сложности числился 2 года 8 месяцев. Это обвинение было не юридическое, а идеологическое. Следуя букве советского закона, ничего преступного в частой смене места работы не было. Конечно, текучесть рабочей силы была неудобна для производства. Летуны, постоянно переходившие от одного работодателя к другому, осуждались в печати. В обвинениях молодому поэту был и такой оттенок. За несколько недель или месяцев невозможно вжиться в рабочий коллектив, проникнуться мировоззрением рабочего класса, чтобы этот опыт потом нашел правильное выражение в творчестве. Была даже негласная норма – год-другой поработать на производстве. Эта норма не учитывала повышенной восприимчивости художественного сознания, одаренный человек тем отличается от прочих, что обладает обостренной интуицией. На новом месте глаз художника – Значительно быстрее отметит характерные детали новой для него жизни. Художник куда быстрее почувствует стиль поведения, подоплеку отношений между людьми, чем человек, лишенный художественного дарования. Но на самом деле обвинители Бродского подразумевали другое. Его вина была не в том, что он мало работал, часто менял место работы или не вникал в жизнь трудящегося народа, а в том, что он нарушил ритуал инициации советского молодого человека. Если молодой человек начинал взрослую жизнь не в армии и не в ВУЗе, а на производстве, предполагалось, что трудовой опыт сделает его на всю остальную жизнь верным и полным энтузиазма строителем коммунизма. Сотни начинающих советских писателей приняли участие в этом обряде и сочинили соответствующие стихи. К примеру, юноша приходит на завод, старшие рабочие предлагают ему сделать ключ. «Делай», — напильник запел не смело. «Делай, металл угловат, колюч, рождается в муках великое дело, первое твое испытание, ключ. Ты слышишь, парень в делах неробкий, ты видишь ключ твой на завитке, шлифованным стеблем, резной бородкой сияет у мастера на руке». После этого указывается на символическое значение трудового акта. «Юности ключ этот мы подарим, бери его, сделай своей судьбой». Инициация завершается началом взрослой жизни — в которой работать на заводе уже не обязательно, можно навсегда стать профессиональным писателем. Ступая неловко, шагом ухожу навсегда. Пахнет новенькая спецовка, Ветром свободы, огнем труда. Из поэмы Михаила Луконина «Рабочий день» цитируется по антологии русской советской поэзии Москва художественная литература, 1954 страница 695 в годы, когда формировалось это сознание, Бродский при всех разнообразных культурных интересах никак не относился к числу юношей тепличных, и характерная для рафинированной интеллигенции бесконечная авторефлексия, пресловутая оторванность от народа, снобизм остались ему чужды. Его отношение к простым людям не было ни излишне сентиментальным, ни тотально ироническим. Он во многих отношениях ощущал себя одним из них. «Круг чтения в юности». Читать Иосиф научился очень рано, едва ли не в 4 года. Мать поэта рассказывала, что в Череповце в 1943 году вошла в комнату и застала трехлетнего сына с книгой в руках. Она взяла посмотреть, что за книга. «Оказалось, ницше, так говорил Заратустра. Она вернула ребенку книгу, но вверх ногами. Иосиф тут же перевернул ее в правильное положение. Это было рассказано не к тому, что он в трехлетнем возрасте увлекался Ницше, а к тому, что каким-то образом получил представление о буквах. Как и все дети и подростки в стране поголовной грамотности до начала массового распространения телевидения, читал он много. В сочетании с живым от природы воображением знания, полученные из книг, позволяли юному читателю ориентироваться в странах, эпохах и культурах. Иерархии, навязываемые школьной программой, вызывали протест, рудиментом которого – Остались ироническое отношение к Льву Толстому, как главному писателю в официальной иерархии, равнодушие к Некрасову и Чехову. Толстому Бродский противопоставлял не только горячо любимого Достоевского, не включенного в советскую школьную программу той поры, но и Тургенева. У Тургенева он любил записки охотника, в особенности рассказы «Гамлет» Щегровского уезда, «Чертопханов» и «Недопюскин» и «Конец чертопханова». Тень детского иконоборчества лежит на отношении Бродского к Пушкину, хотя центральную роль Пушкина в русской культуре он никогда не оспаривал. В школе мы читали «Горе от ума» и Евгения Онегина в лицах. Для меня это было большое удовольствие. Одно из самых симпатичных воспоминаний о школьных годах. Интервью. 2000 год. Страница 150 Там же. Страница 133-я. Любой автор, берущийся за перо в Ленинграде, сколь бы молод и неопытен он ни был, так или иначе ассоциирует себя с гармонической школой, имя которой дал Пушкин. Последнее написанное им в жизни письмо посвящено рассуждению о пушкинской прозе. «Смотри, труды и дни». Страница 21-24 он знал наизусть много стихотворений Пушкина и всего «Медного всадника». О строке из воспоминания «И с отвращением читая жизнь мою» говорю, что из нее вышли Достоевский и вся русская проза. И все же Бродскому всегда хотелось скорректировать традиционное русское преклонение перед Пушкиным указанием на других прекрасных поэтов той же Плеяды — Батюшкова, Вяземского, Катенина и, в первую очередь, Боротынского. Он знал и любил поэзию 18 века от Кантемира и Тредиаковского до Державина и Крамзина. Были у него и пристрастия во втором ряду русской литературы 19 века. Например, роман Вельтмана «Странник» и мемуары Елены Штакеншнейдер. После русской и мировой, то есть в основном западноевропейской классики, впервые прочитанной бессистемно в детстве и подростковом возрасте, Основной круг чтения молодого Бродского составляла литература периода модернизма, главным образом переводная, интерес которой среди молодежи во второй половине 50-х годов был очень велик. Это поколение жадно наверстывало упущенное за десятилетие жестокой культурной изоляции в конце сталинского правления. Передавались из рук в руки уцелевшие от чисток казенных и домашних библиотек книги, изданные до революции труды Ницше, бергсона Фрейда, и вышедшие в СССР до войны романы Олдоса Хаксли, Джона До Пассоса, Луи Фердинанда Селина, ранние романы и сборники рассказов Хемингуэя, Волшебная гора Томаса Манна, Эпопея Пруста, поэтические антологии французские лирики XIX и XX веков в переводах Бенедикта Лившица, поэты Америки XX век Михаила Зинкевича и Ивана Кашкина, «Антология новой английской поэзии» Мирского. номера журнала «Интернациональная литература» с главами из Улисса. Выход этого журнала под русифицированным названием «Иностранная литература» возобновился в 1955 году. В нем, наряду с прозой, печаталась и переводная поэзия, которая привлекла особое внимание юного Бродского. Многие его стихи ученического периода написаны верлибром, весьма редким в русской поэзии, но обычным на страницах иностранной литературы. Русская модернистская проза «белый», «замятин», «бабель», «пельняк» была для него неприемлемо стилистически, а в случае Розанова и этически. Существенными исключениями были вновь открыты как раз в то время Андрей Платонов, его Бродский считал одним из главных писателей XX века, и Зощенко, Несколько позднее он узнал и высоко оценил прозу Леонида Добычина, Анатолия Марингофа, роман «Циники» и в особенности Константина Вагинова. Уже начиная с осени 1961 года у него появилась возможность знакомиться с труднодоступными произведениями русских писателей-мигрантов в библиотеке «Сам Издата, собранной молодым ученым Шульцем, фотокопии, машинописные перепечатки книг и отдельных вещей из парижского журнала «Современные записки». Там были все русские романы Набокова, проза и стихи Цветаевой, Ходосевича, Иванова. В библиотеке Шульца были также переводы пьес Беккета, Ануя, проза Кавки. Может показаться странным, но знакомство с высоким модернизмом в русской поэзии Пастернак, Мандельштам, Ахматова, Хлебников, Адериуты началось для Бродского не в юном возрасте, когда складываются литературные вкусы, а позже – в первой половине 60-х годов, когда он уже был активно пишущим поэтом. Исключение составляло Цветаева, чьи поэмы «Поэма горы», «Поэма конца», «Крысолов» он прочел в самых датских перепечатках в самом начале 60-х. Цветаева сразу же произвела на него сильное впечатление и на всю жизнь осталась для него поэтом par excellence. Смотри интервью 2000-й страницы, 417-е. «Польские вении. Еще в большей степени, чем из иностранной литературы, сведения о новейших интеллектуальных и эстетических веяниях на Западе добывались из польской периодики и книг на польском языке. В отличие от западных, капиталистических изданий, польские народно-демократические свободно продавались в СССР. На польские журналы можно было подписаться. Наверное, половину современной западной литературы я прочитал по-польски, вспоминал Бродский, который ради чтения Камю и Кавки выучил польский язык. Интервью, 2000 год, страница 325. Как и его многие ленинградские друзья, он был постоянным читателем польского еженедельника Пшекруй. Обозрение. Это было странно с точки зрения нормальной журналистики издания. Интеллектуальный, с уклоном в авангардизм, журнал, притворявшийся бульварным. Там печатались заметки о разводах европейских и голливудских кинозвезд и рецепты средств от похмелья. Но в то же время в рецензиях и репортажах постоянно сообщалось о новых венях, философии экзистенциалистской и искусстве, главным образом абсурдистском. Натыкаясь у Бродского стихотворения «Набросок на строке луна сверкает зренье муча», под ней, как мозг отдельной тучи, старый читатель Пшекруя непременно вспомнит сюрреалистические гравюры Даниэля Мруза, неоднократно изображавшего ночной пейзаж с большой тучей в виде человеческого мозга. В целом, стиль художников и авторов Шекруя, ориентированный на авангард 50-х-60-х годов в диапазоне от трагического абсурдизма Беккета до психоделической лирики Битлз, нашел отклик во многих вещах Бродского. Но особенно важным для формирования собственного стиля было знакомство с польской поэзией. Это была поэзия на родственном славянском языке, но глубже и органичнее связанная с европейской традицией вплоть до ее латинских корней. В ней был мощный период барокко, системы мировидения, очень привлекавшей Бродского. Россия опоздала с барокко лет на сто, хотя Бродский и открывал барочные элементы у Кантимира, Тридиаковского и Державина. Он переводил поэтов польского барокко XVI века Рея, Семп, Шажинского и, возможно, Кахановского. Они подготовили его к восприятию Джона Донна и других английских поэтов-метафизиков. Переводил он великого романтика Циприана Норвида, предвосхитившего цвета его не только темпераментом и трагическим воображением, но и в экстатической поэтике, ритмически необычном стихе, изобилующем смелыми эллипсисами. Переводил своих старших современников, польских модернистов, Галчинского, Херберта, Милыша. С последним, как и с более молодыми Виктором Ворошильским, Анджеем Дравичем и Адамом Загаевским, он впоследствии подружился. Любовь к польской поэзии, к Польше, осталась на всю жизнь и оказалась взаимной. Поляки переводили Бродского еще при коммунизме. В 1979 году в подпольном издательстве «Нау» вышли его стихи и поэмы, великолепно переведенные Станиславом Баранчиком. Ведущий литературный журнал «Литературные тетради» со своего основания в 1983 году до 1996 -го печатал переводы из Бродского в 28 номерах из 55. Всего при жизни Бродского в Польше было издано 15 книг его прозы и поэзии, то есть больше, чем на любом другом языке, включая родной. Профессор-психолог Зофья Ратайчак, Капущинская, с которой Бродский познакомился в бытность ее студенткой в Советском Союзе и который тогда же посвятил поэму зофия и два лирических стихотворения, и другие польские друзья приглашали его в Польшу еще в 60-е годы, но даже в сопредельную социалистическую страну власти его не выпускали. Он приезжал туда дважды в последние годы жизни, в октябре 1990 и в июне 1993. -го. Это были триумфальные поездки, полный теплых встреч со старыми друзьями и новыми читателями, хотя Бродский говорил грустно по возвращении, что поехал в Польшу слишком поздно и не с той стороны. О второй поездке Бродского в Польшу есть книга, изданная в Катовицах. Модернизм. Что общего между Прустом и Цветаевой, или между Доспассосом и польским барокко. Стилистический разброс между произведениями, которые увлекали молодого Бродского, колоссален. Но общая эстетическая доминанта есть – это модернизм. Признавая условность таких определений, как романтизм, реализм, модернизм, постмодернизм, можно, однако, утверждать, что, как художник, Бродский формировался, усваивая уроки модернизма. Модернизм, который иногда путают с явлением совсем иного порядка, художественным авангардом, преобладал в литературе искусства приблизительно с последней четверти XIX до середины XX века. При всем разнообразии в произведениях писателей-модернистов имеется принципиальное сходство. Всем им свойственно строить сюжет, опираясь на извечные мифологические архетипы, действительность изображать не последовательно, а дискретно, открывать торжество хаоса и абсурда там, где их предшественники стремились найти гармонию и логику. Для всех них основной философской и повествовательной проблемой была проблема времени. На типологическое сходство эстетики и философии модернизма с барокко указал Элиот, один из самых выдающихся поэтов-модернистов и самый проницательный критик этого периода. Собственно говоря, модернизм по Элиоту – это возвращение барокко на новом витке исторической спирали. Из того, что помимо художественной прозы и поэзии входило в круг чтения молодого Бродского, надо особо отметить раннее знакомство с Пхагавадгитой, другими частями Махабхараты, и еще рядом книг по индуаизму и даосизму, что, как не раз говорил он позднее, открыло перед ним самые дальние из доступных человечеству – Метафизических горизонтов. Одно время под влиянием Уманского и его кружка, смотри ниже, Бродский интересовался и оккультизмом, пытался, например, читать трактат русского мистика начала 20 века Шмакова «Арканы Таро». Смотри, Мейлах, 1997, страница 162. Это увлечение скоро прошло, но оставило некоторый след в поэме «Исаак и Авраам», Позднее в стихотворениях «Два часа в резервуаре» 1965 и «Речь о пролитом молоке» 1967 встречаются резкие выпады против оккультизма. Знакомство с поэзией. В детстве Иосиф не читал стихов за пределами школьной программы. Сам он, посмеиваясь, вспоминает, что первую книгу стихов прочитал в 16 лет, по совету матери взял в библиотеке Гулистан Саади. Нравоучительные вирши персидского поэта в топорных переводах большого впечатления на подростка не произвели. Зато ужасно понравился Роберт Бернс в переводе «Маршака». Но сам я ничего не писал и даже не думал об этом. К 17 годам он начинает читать поэзию постоянно. Любимые стихи он легко запоминал и с удовольствием цитировал большими отрывками и целиком. «На смерть князя Мещерского, Державина», «Осень», «Запустение», Дядьки итальянцу Боротынского, сон Попова Алексея Константиновича Толстого. Множество вещей поэтов XX века и старшего поколения, и своих сверстников. Это свидетельствует о том, насколько постоянным и подробным было присутствие практически всего корпуса русской поэзии в его долгосрочной памяти. В 1988 году в Нью-Йорке вышла небольшая антология «An age ago» — «Век назад». Стихи русских поэтов — 19 века в переводах Алана Майерса. Составлял ее переводчик, а Бродский написал предисловие и небольшие заметки о каждом из 11 поэтов, включенных Майерсом в антологию. В свою антологию Бродский, безусловно, включил бы и Крылова, которого высоко ценил. В каждой заметке за основной биографической частью следует краткое оценочное. В чем сила данного поэта? Что нового сказал он в русской поэзии? Эти заметки являются неплохим индикатором предпочтений и идиосинкразий Бродского. Он с энтузиазмом пишет о батюшкове, мастер развернутой элегии, в которую по ходу развития втягиваются различные культурные, исторические и психологические реалии, завершающиеся торжественной, нередко литургически интонированной кодой. Вяземском — превосходный, хотя недооцененный поэт, критический реалист. Пушкине. Ничто не имело большего влияния на русскую литературу и русский язык, чем эта 37-летняя жизнь. Боротынском часто превосходит своего великого современника в жанре философского стихотворения. Языкове – самые звонкие, самые энергичные стихи того периода, равные пушкинским, а иногда и превосходящие их. Лермонтове – поэт колоссальной лирической интенсивности. Толстом – поэт уникально гибкий и разнообразный учитывая происшедшее с страной в XX веке, то, что его современники принимали за эскапистские или ностальгические мечтания, обернулось предупреждением и пророчеством. Остальные отзывы прохладны. Заслуга Жуковского только в том, что он ввел в русскую поэзию жанр баллады. Фед пронзительно лиричен и писал лирические миниатюры несколько в японском духе. Некрасов наблюдателен, Незначителен, как лирический поэт, зато умел придать лиризм гражданским стихам. Тютчев уступал Боротынскому в конкретности философской лирики, написал много сервильных стихов, его поздняя любовная лирика запоминается, потому что ему удается сочетать философичную проницательность с духом естественности и случайности. Заканчивается заметка о Тютчеве ироническим упоминанием, что среди его поклонников был Ленин. «Отрывки из заметок о поэтах XIX века. Смотреть труды и дни» страницы 29-39. Поэтические пристрастия и отталкивания указывают на то, куда уходят корни поэтики Бродского, на генетические черты его поэтической индивидуальности. Литературная критика обычно сосредоточивает внимание на том, как поэт, стремясь быть самим собой в своем времени, видоизменяет или разрушает унаследованные способы выражения – но то, что унаследовано, навсегда остается органической составляющей его поэзии. Генезис стиля Бродского «то лица необщее выражение», о котором он говорил в своей Нобелевской лекции, ставит его особняком в поколении поэтов, пришедших в литературу между серединой 50-х и серединой 60-х годов. Мандельштам писал «И ни одно сокровище, быть может, минуя внуков к правнукам уйдет». В переводе на прозу это означало, что он возводит свою собственную поэтику, минуя символизм русскую поэзию второй половины и середины XIX века к Пушкину и его эпохе. Эти строки Мандельштама близки к теории литературной эволюции, развитой Пиняновым и другими русскими формалистами. Это было лишь отчасти верно для Мандельштама и уж совсем неверно для таких его великих современников, как Ахматова и Пастернак, чья поэтика сложными путями влияния и преодоления влияний связана и с творчеством предшествующего поколения Анинского, Блока, Кузьмина, Вячеслава Иванова и с предшественниками предшественников Случевским, Фетом, Полонским, Некрасовым и с более ранними Тютчевым, Бенедиктовым, Каролиной Павловой. Ленинградская поэзия в конце 50-х. Молодые поэты в Ленинграде 1950-х годов воспитывались в правилах непосредственно предшествующего поколения. Конечно, мы говорим не о стихослагательстве официозного характера, а об искреннем лирическом творчестве. Любимым наставником молодых поэтов был талантливый и мало печатавшийся из-за аполитичности поэт Глеб Семенов. 1918-1982. Семенов в особенности настаивал на непрерывной преемственности поэтических поколений. Но пушкинскими звездами мороз за окнами сверкает, Но тютчевской подспудностью до слез мне душу проникает, Но блоковским безумием томить меня вовеки может Лишь это тонко ткущей нить мой слух ночной тревожит. Семенов. «Прощание с осенним садом». Ленинград. Советский писатель. 1986. Страница 112. От Пушкина к Тютчеву. От Тютчева к Блоку. Если бы не цензура, Семенов назвал бы вслед за Блоком Ходосевича и акмеистов. В следующем в этой литературной генеалогии шло поколение ленинградских поэтов 1930-1940 годов которому принадлежал и сам Семенов. Тянущаяся из прошлого тонкая нить была действительно тонка. Основной тенденцией эпохи было отбирать из поэтического наследия то, что приближалось к идеалу речи точной и ногой. Это выражение Маяковского, чей стиль не отличался лапидарностью и простотой, и чья поэтическая родословная действительно перепрыгивала через непосредственных предшественников к одописцам XVIII века, но и он в духе времени призывает к стилистической точности и многоте. Имена расстрелянного в 1921 году Гумилева или эмигранта Ходосевича прелюдно не упоминались или подменялись в дискуссиях именами таких их учеников и эпигонов, как Тихонов, в основном ленинградских поэтов 20-30-х годов. Культивировались конкретная наблюдательность. Эмоциональная сдержанность, Лаконизм и афористичность. В качестве образца и назидания Начинающим поэтам часто Приводилось стихотворение Ушакова «Вино». Я знаю, трудная отрада, Нелегкомысленный покой Густые грозди винограда Давить упорную рукой. Вино молчит, а годы лягут В угрюмом погребе, как дым, Пока сироп горячих ягод Не вспыхнет жаром золотым. Виноторговцы те болтливы, от них кружится голова, но я, писатель терпеливый, храню, как музыку слова. Я научился их звучание копить в подвале и беречь. Чем продолжительнее молчание, тем удивительнее речь. Ушаков, стихотворение. Москва, художественная литература 1958, страница 68-69. Такого рода поэтика мало подходила для сочинения словословий вождям, партии, правительству, советскому народу, строителю коммунизма, для обличения американского империализма и тому подобных пропагандистских текстов, которые по определению требовали пышной многословной риторики. С другой стороны, она сама по себе не вызывала раздражения идеологических цензоров, поскольку избегала трудных, непонятных народу тропов, не выходила за пределы лексической нормы литературного языка, Любимым из современников поэтом ленинградской интеллигенции был в послевоенные годы Вадим Шефнер. 1915-2002. Талантливый лирик, работавший именно в этой манере. В 1957 году Шефнер написал стихотворение Вещи. Умирает владелец, но вещи его остаются. Нет им дела вещам, до да чужой человечьей беды. В час кончины твоей даже чашки на полках не бьются и не тают, как льдинки, сверкающих хрюмок ряды. Может быть, для вещей и не стоит излишне стараться, так покорно другим подставляют себя зеркала. И толпой зевак равнодушные стулья толпятся, и не дрогнут, не скрипнут граненые ножки стола. От того, что тебя почему-то не станет на свете, электрический счетчик не завертится наоборот, не умрет телефон, не засветится пленка в кассете. Холодильник, рыдая, за гробом твоим не пойдет. Будь владыкою их, не отдай им себя на заклание. Будь всегда справедливым, бесстрастным хозяином их. Тот, кто жил для вещей, все с последним дыханием. Тот, кто жил для людей, после смерти живет средь живых. Шефнер. Избранные произведение «Ленинград. Художественная литература» 1975, том 1, страница 137. Это не лучшее и не худшее стихотворение Шефнера. Вечная тема обреченности человека на смерть дана здесь в отчетливо увиденной и с грустным юмором написанной картине опустелого жилья. Вообще Шефнер был мастер эффектных концовок, но здесь не сумел разрешить тему поэтически и закончил дидактической сентенцией. В лучших стихах Шефнера, например, «В зеркале», 1942 или у картины 1971 Воображение стартует от точно описанного наблюдения, в вещах от общего места. Человек умирает, но вещи его остаются. Мы цитируем вещи Шефнера, потому что антитеза краткого существования человека и долгого вещей стала постоянной в поэзии Бродского. Если сравнить это стихотворение с Натюрмортом 1971 Бродского, разница между поэтическим миром серьезных ленинградских поэтов в годы его молодости и тем, которые создавал он сам, станет очень наглядный. Бродский в натюрморте не считается с нормами поэтическими, лексическими, хорошего вкуса, в пределах которых написаны вещи, как и Шефнер. Бродский начинает с самоочевидного утверждения, выраженного на языке общих понятий «люди-вещи». Вещи и люди нас окружают. Однако прямо вслед за этим с середины строки следует эпатирующее, мизантропическое, и те, и эти терзают глаз. Отсюда начинается словно бы неконтролируемый поток сознания. Мысли о вещах перемешиваются с авторефлексией, и весь сердитый, местами грубый текст неожиданно заканчивается евангельской сценой. Мать говорит Христу, «Ты мой сын или мой Бог, ты прибит к кресту. Как я пойду домой? Как я ступлю на порог?» Не поняв, не решив, ты мой сын или Бог, то есть мертв или жив. Он говорит в ответ: Мертвый или живой? Разницы, Жено, нет. Сын или Бог я твой? Если судить натюрморт старыми установками стихотворение слишком длинно, смешение литературной и ненормативной лексики вульгарно также, как и эмоциональная нездержанность в обсуждении последних вопросов, а двусмысленная метафизическая концовка неясна. В 1967 году Шефнер написал в Ленинградское отделение издательства «Советский писатель» письмо в поддержку издания сборника стихов Бродского. Из благородных побуждений он постарался критические замечания выразить как можно мягче, но они характерны. О поэме Исака Авраам он пишет «Может быть, я ее недопонял» но она меня не взволновала, слишком уж она обстоятельна. В самой Библии эта притча гораздо короче и значимее по своей глубинной сути. «Русская мысль», номер 3750, литературное приложение, номер 7, 1988 год, 11 ноября. «Излишняя обстоятельность, недостаток, короче, значимее». Поэт старой школы просто не охватывает взглядом сложное, но по тем задачам, которые поставил себе новый поэт, выверенное, структурно сбалансированное построение Бродского. Причина того, что Бродский не усвоил ленинградских уроков, проста. Он в этой школе не учился. Как мы знаем, он не читал и не сочинял стихов в детстве и отрочестве. Для ленинградского поэта его поколение это было необычно. Обычно в тот период поэтами становились мальчики и девочки с детства, начитавшиеся стихов и сочинявшие сами. В школах, домах культуры, домах пионеров, наряду с кружками, где детей обучали фотографии или авиамоделированию, были кружки юных стихотворцев. Самых одаренных отбирали в студию при дворце пионеров в Ваничковом дворце на Невском. В первые послевоенные годы этой студией руководил уже упомянутый Семенов. Там школьники быстро обучались сочинять, не нарушая порядка ударений, хареем ямбом, анапистом, анфибрахием и дактилем, более или менее точно рифмовать окончание строк. 13-летняя воспитанница кружка свободно владела русской версификацией. Китаец, турок, серп, ильчех, датчанин, грек, ильфин, конечно, вам дороже всех родной язык один. А я по-русски говорю уже 13 лет, воспел великую зарю язык больших побед. Первая стихи, сборник стихотворений школьников, учащихся в студии литературного творчества Ленинградского дворца пионеров. Ленинград, Ленесдад, 1947, страница 64-65. Когда дети становились постарше, им объясняли, что правильная версификация цена не сама по себе, она лишь форма, а содержание стихотворения мысль, но не отвлеченная, а выраженная через описание конкретной жизненной ситуации. Основа таких описаний – точно наблюденные детали. Иными словами, высококультурный Глеб Семёнов сознательно, а менее образованные литераторы, подрабатывавшие в литкружках в силу стилистической инерции, преподавали основы акмеистической поэтики. Слово акмеизм в те времена, сразу после погрома, учиненного в литературе сталинскими идеологическими комиссарами в 1946 году, не произносилось, так же, как имя Ахматовой – создавшей наиболее чистые образцы акмистической поэзии, но фундаментальная эстетика акминизма оставалась основой воспитания будущих поэтов. То, зачем в России закрепилось условное название «акминизм», в англо-американской называлось и «маженизмом». Вслед за Эзрей Паундом, настаивавшим на том, что поэзия должна избегать символистических намеков и на сказании вообще абстракций, Естественный предмет всегда самый адекватный символ. элиот предложил в 1919 году содержательное определение «объектный коррелитив». Выразительная сила поэтического текста усиливается, если эмоции выражаются не прямо, а через описание объекта, предмета, ситуации, события. Это одно из золотых правил поэтики модернизма. В 1968 году Бродский в стихотворении «Подсвечник» писал Наверное, тем искусство и берет, что только уточняет, а не врет, поскольку основной его закон – бесспорно независимость деталей. В условиях жестокого идеологического гнета установка на объектный коррелятив хотя бы в какой-то степени направляла опыт юных стихотворцев в сторону от официозной риторики, как консервативной, так и более соблазнительного для молодежи стиля Подмаяковского. Была, однако, у этой школы и дурная сторона. Этот реализм на практике чаще всего оборачивался формализмом, поскольку стихотворение считалось состоявшимся, если оно подтверждало наблюдательность автора. Менторы молодых поэтов, если сами и памятовали, то в тех условиях не могли внушать своим подопечным, что удачно подсмотренные детали ценны в поэзии не сами по себе, а как выражение печали, надежды, страха, отчаяния, любви — а также интеллектуальных и метафизических поисков, поэтому Элиот и назвал описание вещей коррелятивом. В качестве образца для умиления и подражания на занятиях литературных кружков часто цитировалось стихотворение еще довоенное школьника Сережи Орлова про тыкву. Лежит рядочком с брюквой и, кажется, вот-вот от счастья громко хрюкнет и хвостиком махнет. Цитируется по книге «Рассадин». Так начинают жить стихом. «Москва. Детская литература. 1967 год. Страница 63 «Орлов. 1921-1977. Стал с годами профессиональным поэтом и средней руки литературным функционером. У него было одно популярное стихотворение об убитом солдате. Его зарыли в шар земной. Уничижительный отзыв Бродского об «Орлове. Смотри, Волков» 1998, страница 53. Этот безобидный детский стишок, преподносимый в качестве образца, символизировал тупик, в который зашла традиция. Тыква похожа на свинью, свинья похожа на тыкву, а все остальное от лукавого. Юношеские стихи Бродского. В детстве и в юности Бродский не прошел такой обработки. Ему не вбили в голову, что романтическая позиция поэта-изгоя, прямо трактующего вопросы жизни и смерти, веры и неверия, это дурной вкус, а культурно-исторические сюжеты – литературщина. Стихи он начал писать не тщеславным ребенком, который старается сочинить стих по правилам, чтобы хвалили, а юношей, вступившим в самостоятельную жизнь и всерьез озабоченным смыслом этой жизни, неизбежностью в ней страданий и смерти, красотой и уродством секса, постоянной угрозой нищеты и несвободы и, не в последнюю очередь, самоутверждением в этом мире. В обществе, где престиж литературы, в частности поэзии, был очень высок, он избрал поэзию как способ самоутверждения и одновременно поиска ответов на проклятые вопросы. В Бродском от природы было стремление к первенству, как и то, что называется харизматичностью. Он привлекал сверстников искренностью, крупностью интересов, естественным, ненаигранным нонконформизмом и необычно интенсивным отношением к людям, разговорам, отвлеченным идеям и житейским событиям. Это сочеталось в нем с нескушенностью относительно того, как принято и как не принято вести себя в литературных кружках. Он не выносил свои первые опыты на критическое обсуждение, но приходил в частные компании на официально санкционированные встречи литературной молодежи, чтобы продекламировать свои стихи, очевидно уверенный в их достоинствах. Читал он, как правило, громче и патетичнее всех, хотя почти вся молодая поэзия того времени была ориентирована на декламацию. Особенно популярными были выступления Горбовского, Сосноры, Морева, Кузьминского, Рубцова, Бродского. Эту поэзию иногда называли эстрадной или вокальной. Визуально-слуховой контакт поэтов с аудиторией влиял на просодию стихов и в звуковую инструментовку и ритмическую организацию. Иванов, 2003 год, страница 548. К списку наиболее популярных молодых ленинградских поэтов на рубеже 1950-60-х годов, отличавшихся экстравагантной манерой декламации, следует добавить Рейна, а в Москве – Евтушенко, Вознесенского и Ахмадулину. Нередко уходил после чтения «Один» или в сопровождении «Друзей» не оставался послушать других. Все это не могло не вызывать раздражения и опасений у кураторов, литературной молодежи. Многим запомнился скандал на турнире поэтов по Дворце культуры имени Горького у Нарвских ворот 14 февраля 1960 года. 19-летний Иосиф прочитал «Еврейское кладбище». Как всегда, его чтение понравилось большинству молодежной аудитории, но находившийся в тот вечер в зале Семенов громко выразил возмущение. Другой участник турнира, Яков Гордин, в своих воспоминаниях объясняет это так. «Высокий поэт, в своей многострадальной жизни приучивший себя к гордой замкнутости, к молчаливому противостоянию, Глеб Сергеевич возмутился тем наивным бунтарством, которое излучал Иосиф, возмутился свободой, казавшейся незаслуженной и необеспеченной дарованиями». Гордин, 2000-й, страница 134-я. В ответ на резкое замечание Бродский прочел стихи под эпиграфом. Эпиграфом была латинская поговорка «То, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку». Небольшое столкновение развернулось в большой скандал, который прибавил молодому поэту известности не только среди литературной и фрондирующей молодежи, но и среди тех, кто по долгу службы за этой молодежью наблюдал. Начало преследований в 1960 году Бродский впервые столкнулся с карательными органами. Годом раньше студент факультета журналистики МГУ Александр Гинзбург начал выпускать сам издатым журнал поэзии Синтаксис. В третьем, Ленинградском номере, было и пять стихотворений Бродского, в том числе еврейское кладбище и, вероятно, самое популярное из его юношеских стихов Пилигримы. Синтаксис был первым самым издатским журналом, получившим широкую известность. О том, что физически представлял собой мужнописный синтаксис, вспоминал его издатель Гинзбург. Весь номер – десяток пачечек, по 2-3 полулистка. Пять стихов поэта – пачечка, 10 пачечек – номер. «Русская мысль», 1987, 30 октября, страница 8. Там же Гинзбург вспоминает, что Сихибродского привез ему в Москву и восторженно рекомендовал инженер Игорь Губерман, впоследствии популярный поэт-сатирик. Его распространяли в Москве, в Ленинграде. О нем узнали за рубежом. На него обрушилась советская пресса. В газете Известия был напечатан Пасквиль. Бездельники карабкаются на Парнас. 2 сентября 1960 года автор Юрий Иващенко. Гинзбург в июле 1960 года был арестован и осужден на два года лагерей. Формально осудили его, раскопав старые преступления. Он по поддельному документу сдал за товарищей экзамен в вечерней школе. Стихотворения поэтов Синтаксиса, в том числе и Бродского, были идеологически неприемлемы для советской цензуры как индивидуалистические и пессимистические. Но в них не было прямой критики советского строя и призывов к его свержению. Тем не менее молодых людей вызывали на допросы в Комитет госбезопасности, стращали искалеченной жизнью и тюрьмой, если они не образумятся». В книге «Волков» 1998 год Бродский говорит «Первый раз меня взяли, когда вышел в синтаксис» Страница 64 Взяли, здесь следует понимать, не как арест, а как первое столкновение с госбезопасностью, допрос, угрозы, арестовывали и подвергали заключению Бродского в СССР дважды. Это подтверждает рукопись незаконченного стихотворения, которое начинается. Поскольку вышло так, что оба раза меня сажали в общем в январе, и далее. Двух раз, конечно, мало для того, чтобы в чем-то усмотреть закономерность, а для тюрьмы их мало и подавно. РНБ, единица хранения 63, лист 97. С этого времени, если не раньше, Бродский находился в поле внимания Ленинградского КГБ. Сам он объяснял интерес к нему репрессивного учреждения просто тем, что КГБ надо было оправдывать свое существование. Поскольку эти чуваки из госбезопасности существуют, то они организуют систему доносов. На основании доносов у них собирается какая-то информация. А на основании этой информации уже что-то можно предпринять. Особенно это удобно, если вы имеете дело с литератором. Потому что на каждого миссии существует свое досье. И это досье растет. Если же вы литератор, то это досье растет гораздо быстрее, потому что туда вкладываются ваши манускрипты, стишки, или романы. Волков, 1998, страница 65. 29 января 1962 года Бродского арестовали и два дня продержали во внутренней тюрьме КГБ на Шпалерной. Велось следствие по делу двух его знакомых, Александра Уманского и Олега Шахматова, и Бродскому могли предъявить серьезные обвинения. Кружок Уманского. Олег Шахматов, бывший военный летчик, способный музыкант и человек с авантюрной жилкой, был лет на шесть старше Иосифа. Они встретились случайно в 1957 году в редакции Ленинградской молодежной газеты «Смена», куда и тот, и другой пришли показать свои стихи. С детства, питавший слабость к авиации, Иосиф сошелся с Шахматовым довольно близко. Шахматов познакомил его с Александром Уманским. Сведениями о кружке Уманского я главным образом обязан Гинзбургу воскову Смотри также «Шахматов», 1997 Уманский был богато одаренным дилетантом. Он сочинял фортепианные сонаты и статьи об элементарных частицах, писал трактаты по политической философии, увлекался оккультными науками, серьезно занимался индуизмом и практиковал хатха-йогу судя по воспоминаниям знакомых, Уманский обладал значительной харизмой, и вокруг него всегда был кружок молодежи, включавший тех, кому хотелось обсуждать вечные вопросы вне узких рамок официальной идеологии художников и музыкантов нон-конформистского толка. Эти молодые люди были студентами или работали на случайных работах, но главным содержанием их жизни было раздобывание в то время труднодоступных книг по восточной философии и эзотерическому знанию, и разговоры по поводу прочитанного. Наркотиками в этой среде еще не баловались, но выпивали, и в подпитии нередко устраивали всякие дерзкие проделки. Бродский никогда не употреблял наркотиков, а пил, по крайней мере, по меркам своего ленинградского окружения, весьма умеренно. и членов этого сугубо неформального кружка Бродский на всю жизнь сдружился с Георгием Гинзбургом Восковым, Гариком, а вот Уманский недолюбливал Бродского, отказывая ему в поэтическом даровании. В те годы, 1958-1961, Бродского притягивало к Уманскому возможность поговорить на метафизические темы. Но к моменту ареста он уже относился к лидеру кружка критически, полагал, что чрезмерное увлечение Уманского индийской философией, в которой слишком многое построено на отрицании, вырождается в бесплодный нигилизм и по существу безверие. Если в Исааке и Аврааме есть прямые следы уроков эзотерики, полученных в кружке Уманского, то в более поздних произведениях 60-х годов встречаются резкие полемические выпады против того мистицизма, которым там увлекались. Например, использование символики чисел в духе древнееврейской Кабаллы. Сведения о Кабалле Бродский мог также почерпнуть из статьи Владимира Соловьева в энциклопедии «Браггауза и Эфрона». Дружба с бездной представляет сугубо местный интерес в наши дни. К тому же это свойство несовместимо с братством, равенством и вестимо, благородством невозместимо, недопустимо в муже. Иначе вверх возьмут телепаты, буддисты, спириты, препараты, фрейдисты, неврологи, психопаты, кайф в состоянии эйфории, диктовать нам будут свои законы. Наркоманы прицепят себе погоны, шприц повесят вместо иконы Спасителя и Святой Марии. Речь о пролитом молоке, 1967. Есть мистика, есть вера, есть Господь, есть разница между них и есть единство. Два часа в резервуаре, 1965. Самаркандский эпизод. Что касается Шахматова, то после короткой отсидки за дебош в женском общежитии Ленинградской консерватории он уехал в Самарканд и поступил там в консерваторию. Смотри, Волков, 1998, страница 66. В декабре 1960 года Бродский поехал туда навестить приятеля. Уманский дал ему свой очередной философский трактат для передачи Шахматову. По воспоминаниям Гинзбурга-Воскова, Это был политико-философский трактат, написанный в форме писем президенту Кеннеди. Несколько недель, проведенные в Самарканде с лихим приятелем-авантюристом, имели серьезные последствия для дальнейшей судьбы Бродского. Однажды в вестибюле самаркандской гостиницы он увидел Мелвина Белли. 1907-1996. Белли был очень знаменитым американским адвокатом. Среди его клиентов были голливудские кинозвезды, в том числе Эрл Флинн, которым Бродский восхищался в детстве. Позднее, через три года после «Самаркандского эпизода», Белли защищал Джека Руби, застрелившего убийцу президента Кеннеди Ли Харви Освальда. Белли и сам снимался в кино. Бродский его узнал по запомнившемуся кадру из какого-то американского фильма. Импровизированно возник План передать с американцам рукопись уманского для публикации за рубежом, но Белли эту просьбу из осторожности отклонил. В книге Белли и его спутника Дэнни Джонсон о путешествии по СССР этот эпизод не упоминается. Вслед за этим, друзей синил фантастический план побега за границу. Бродский много лет спустя описывал его так. «Купить билеты на маленький рейсовый самолет после взлета оглушить летчика, управление возьмет шахматов, и они перелетят через границу в Афганистан. Смотри, Волков, 1998, страница 66. В воспоминаниях шахматов этот план выглядит несколько более реалистическим. У него был пистолет. Когда летчик начнет выруливать на взлетную полосу, шахматов, угрожая пистолетом, вытолкнет его из самолета. Перелетят они не куда-то в Афганистан, откуда их выдали бы советским властям, а в Иран на американскую военную базу в Мешхеде. Шахматов, 1997. Были куплены билеты на рейс Самарканд-Термес, но перед полетом Бродский устыдился намерения причинить вред ни в чем не повинному пилоту, и план был похерен. Шахматов пишет, что просто рейс отменили. Год спустя Шахматов был арестован в Красноярске за незаконное хранение оружия. Наследствие, стараясь избежать нового срока, который... На этот раз мог быть большим, он заявил о существовании в Ленинграде подпольной антисоветской группы Уманского и назвал десятки имен тех, кто имел хотя бы какое-то отношение к Уманскому. Рассказал и о неосуществленном плане побега за границу вместе с Бродским. Вот тогда Бродский и был задержан, но поскольку факта преступления не было, да и о намерении были только показания Шахматова, через два дня его отпустили. Однако самаркандскую эскападу ему припомнили на суде в 1964 году, и под пристальным наблюдением КГБ он оставался до выдворения из страны. Кто знает, может быть и после. Вот что писал два года спустя в официальной справке офицер Ленинградского управления КГБ Волков. «Шахматов и Уманский 25 мая 1962 года осуждены за антисоветскую агитацию на 5 лет лишения свободы каждой. Осуждены правильно. Участие же Бродского в этом деле выразилось в следующем. Шахматов Шахматовым Бродский познакомился в конце 1957 года в редакции газеты «Смена» в городе Ленинграде. В разговоре узнал, что Шахматов также занимается литературной деятельностью. Это их и сблизило. Затем он познакомился и с Уманским, и вместе с Шахматовым посещал его. После осуждения Шахматова в 1960 году за хулиганство, последние по отбытии, на уехал в Красноярск, а затем в Самарканд. Оттуда прислал Бродскому два письма и приглашал приехать к нему. При этом хвалил жизнь в Самарканде. В конце декабря 1960 года Бродский выехал в Самарканд. Перед отъездом Уманский вручил Бродскому рукопись «Господин президент» и велел передать Шахматову, что Бродский сделал впоследствии они эту рукопись показали американскому журналисту Мельвину Белли и выяснили возможность опубликования рукописи за границей. Но не получив от Мельвина определенного ответа, рукопись забрали и больше никому не показывали. Установлено также, что у Шахматова с Бродским имел место разговор о захвате самолета и перелете за границу. Кто из них был инициатором этого разговора, не выяснено. Несколько раз они ходили на Самаркандский аэродром изучать обстановку, но в конечном итоге Бродский предложил Шахматову отказаться от этой затеи и вернуться в город Ленинград.